Откуда ему знать, в депрессии она или готова плясать от радости? Она ведь еще ни слова Джек. В голосе Нельсона зазвучали нотки, которым он нередко прибегал в годы военной службы, когда ему требовалось умерить амбиции чересчур заносчивых летчиков. Обычно в таких случаях они моментально превращались в кающихся грешников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 Слова отца умирили пыл Джека, и он сел в явном раздражении. «Кэрол первая сказала бы тебе, что надо ехать», — сказал Нельсон Тейту, понизив голос. «Я бы не говорил, если бы не был в том уверен». «Я согласен с Нельсоном», — ставил Эдди. «А я согласен с вами обоими. Если бы не авария, она бы давно уже складывала чемодан, чтобы ехать вместе со мной».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 был жест самоотречения. Как это не похоже на Кэрол? Он повернулся на звук приближающейся лошади. Почти так же проворно, как до него Тейт, на землю спрыгнул Нельсон.